Глава восьмая. Понимая, сэр Томас, все чувства племянницы, когда она писала свое первое письмо тетушке, он бы не отчаивался. Ибо хотя крепкий сон, славное утро, надежды в скорости опять увидеть Уильяма и сравнительная тишина в доме от того, что Том и Чарльз ушли в школу, Сэм по каким-то своим делам, а папенька, как обыкновенно слонялся просто так, позволили Фанни написать о родительском доме довольно бодро. Однако, прекрасно это сознавая, о многом неприятном она умолчала. Понимая, сэр Томас, лишь половину того, что она чувствовала, когда не прошло и недели, он полагал бы, что мистер Крофорд может быть уверен в ее согласии и пришел бы в восторг от собственной дальновидности. Не прошло и недели, а Фанни была уже глубоко разочарована. Начать с того, что ушел в плавание Уильям. Дрозд получил предписание, ветер переменился, и корабль снялся с якоря через четыре дня после их приезда в Портсмут. И за эти дни она видела брата лишь дважды, на коротке, в торопях, когда он сходил на берег по делам. Не было ни неспешных бесед, ни прогулки по крепостным стенам, ни посещения верфи, ни знакомства с Дроздом, ничего того, о чем строили планы, что предвкушали. Ничто из их надежд не оправдалось. Осталась неизменной только любовь Уильяма. Последняя его мысль, когда он покидал родной дом, была о Фане. Он опять воротился к двери нарочно, чтобы сказать «Берегите Фани, маменька. Она слабенькая и не привыкла, как мы, к лишениям и неудобствам. Я поручаю вам беречь Фани». Уильяма не стало рядом, и дом, где он ее оставил, оказался, Фанни не могла утаить это от себя почти во всех отношениях полной противоположностью тому, чего бы ей хотелось. То было обиталище шума, беспорядка и неприличия. Никто не вел себя как следовало на его месте, ничто не делалось как должно. Она не могла, как надеялась, уважать своих родителей от отца, Она многого и не ждала, но теперь убедилась, что он еще не внимательнее к своему семейству, привычки его еще хуже, и он еще меньше соблюдает приличия, чем она предполагала. У него нет недостатков в способностях, но сверх своей профессии он ничем не интересуется и ни в чем не сведущ. Читает он единственную газету до да списка военно-морских офицеров, назначенных в компанию, выходящий раз в три месяца. Разговаривает только о доках, о гавани, о спитхиде. Он бронится, поминает имя Господа в Суи и пьет. Он не отесан и вульгарен. В его прежнем отношении к ней Фани не могла припомнить ни малейшей нежности». У ней оставалось лишь общее впечатление развязности и шумливости, а теперь он едва замечал ее, разве что принимался топорно ее вышучивать. Мать разочаровала ее куда сильнее, вот на кого она уповала, и почти ничего в ней не нашла. Все ее лестные надежды стать матери необходимой быстро рассыпались в прах. Миссис Прайс не была недоброй, но вместо того, чтобы одарить дочь любовью и доверием и день ото дня больше ею дорожить, миссис Прайс выказывала к ней ничуть не более доброты, чем в день приезда. Природный инстинкт был быстро удовлетворен, а другого источника привязанности миссис Прайс не имела. Сердце и время были у нее уже полностью заняты. Для Фани не хватило у ней ни досуга, ни любви. Дочери всегда мало для нее значили. Она нежно любила сыновей, особливо Уильяма, а из дочерей заметно отличала лишь Бетси. К ней мать проявляла весьма неразумную снисходительность. Уильям был ее гордостью, Бетси — ее любимицей. А Джон, Ричард, Сэм, Том и Чарльз — поглощали остатки ее материнской заботливости, доставляя то тревоги, то утешение. Они делили ее сердце. Время же отдано было преимущественно дому и слогам. Ее дни проходили в некой медлительной суете. Она всегда была в хлопотах, а дело не подвигалось, ни с чем она не поспевала вовремя и сетовала на это, но все продолжалось по-прежнему. Желала быть бережливой, но не доставала ей ни изобретательности, ни упорядоченности. Была недовольна слугами, но не умела их направить. И, помогая ли им, выговаривая ли потакая, не в силах была добиться от них уважения. Из двух своих сестер миссис Прайс гораздо более походила на леди Бертрам, чем на миссис Норрис. Расчетливая из нужды, она не имела к тому ни склонности миссис Норрис, не ее снаровки от природы была она неторопливой и вялой, как леди Бертрам. Жизнь в достатке и праздности гораздо больше отвечала бы ее натуре, чем необходимость во всем себе отказывать и те усилия, каких потребовало от нее безрассудное замужество. Из нее получилась бы важная дама не хуже, чем из леди Бертрам, но миссис Норрис при малом доходе оказалась бы более приемлемой матерью. «Девяти детей». Много из всего этого Фани не могла не сознавать. Она должна была чувствовать и, несомненно, чувствовала, хотя, пожалуй, не решилась бы сама себе в этом признаться, что ее маменька — пристрастная неразумная родительница, капуша, неряха, не учит, и не держит в узде своих детей. Дом ее дурно поставлен и лишен какого бы то ни было уюта, и не нашлось у ней для старшей дочери ни расположения, ни разговора, ни любви, ни любопытства эту дочь узнать, ни желания приобрести ее дружбу, ни стремления к ее обществу, что могло бы приглушить горькие Фанины чувства. Фани очень старалась быть полезной и не казаться ни выше своих домашних, ни неспособной или несклонной из-за своего совсем иного воспитания помочь по дому и внести в него толику уюта, а потому немедля принялась шить для Сэма, и, работая с позаранку и допоздна усердно и весьма споро, так много успела, что Сэма, наконец, отправили на корабль, снабдив его более чем половину нужного белья. Фани от души радовалась, что она полезна, но и представить не могла, как бы они управились без нее. Когда Сэма, шумливого и заносчивого, не стала в доме, Фани даже пожалела, потому что он был умен, понятлив и с охотой отправлялся в город по разным поручениям. И хотя презрительно отвергал все упреки Сьюзен, вполне разумные сами по себе, но высказываемые не к месту и в бессильной запальчивости, однако ж не оставался равнодушен к Фаниным трудам и ненавязчивым увещаниям. И она быстро поняла, что с его уходом лишилась лучшего из трех младших братьев, ибо Том и Чарльз — На несколько лет моложе него были по меньшей мере настолько же лет дальше от возраста, в котором заговаривает и чувство, и разум, побуждая ценить дружбу и стараться быть не столь несносными. Сестра скоро отчаялась хоть как-то повлиять на этих двоих. Никакими уговорами, на которые у ней хватало душевных сил и времени, укротить их не удавалось. Каждый день после школы они неизменно затевали по всему дому буйные игры. И очень скоро Фанни уже со вздохом встречала приближение субботы, половины которой была свободна от учения. Бетси, избалованной, приученной думать, что азбука ей заклятый враг, разрешали сколько угодно вертеться подле служанок и еще хвалили ее за то, что она доносит о каждой их провинности. И Фанни почти отчаялась ее полюбить или помочь ей. А нрав Сьюзен вызывал у нее множество сомнений. Вечные перепалки с маменькой, бессмысленные раздоры с Томом и Чарльзом и озлобленность против Бетси изрядно огорчали Фанни. И хотя она не могла не признать, что поводов для этого вдоволь, ее пугала склонность сестры доходить до крайностей. Все это выдавало нрав малоприятный, который и саму ее лишил покоя. Таков был дом, который должен был вытеснить у нее из помыслов Мэнсфилд и научить ее умерять свои чувства, думая о кузене Эдмунде. Она же, напротив, только о Мэнсфилде и думала, о милых его обитателях, о его радующих душу обыкновениях. Здесь все было полно ему противоположностью. От того, что все здесь было по-другому, не проходило часу, чтобы она не вспоминала жизнь в Мэнсфилде, его изящество, благопристойность, размеренность, гармонию и, пожалуй, прежде всего, мир и спокойствие. Для натур, столь хрупких и нервных, как Фани, жизнь в непрестанном шуме — зло, которое не могли бы искупить никакое изящество и гармония. Это всего более мучило ее. В Мэнсфилде никогда не слышно было ни перепалок, ни повышенного тона, ни грубых вспышек, ни малейшего ожесточения. Жизнь шла размеренно, с бодрой упорядоченностью. У каждого было свое заслуженное место. Чувства каждого принимались во внимание. Если когда и можно было предположить, что недостает нежности, ее заменяли здравый смысл и хорошее воспитание. А что до слабых приступов досады, иной раз случавшихся у тетушки Норис, как же они были короткие, пустяшные, капля в море по сравнению с беспрестанной суматохой в ее теперешнем жилище. Здесь все шумливы, у всех громкие голоса, пожалуй, исключая маменьку, чей голос звучал все на одной и той же ноте, как у леди Бертрам, только уже не вяло, а капризно. Чтобы не понадобилось, все требовали криком, и служанки кричали из кухни свои оправдания. Двери вечно хлопали, лестницы не знали отдыха, все делалось со стуком, никто не сидел тихо, и заговорив, никто не мог добиться, чтобы его выслушали. Оценивая эти два дома, не прожив у родителей еще и недели, Фанни готова была отнести к ним знаменитое суждение доктора Джонсона о браке и безбрачии и сказать, что хотя в Мэнсфилд-парке есть свои огорчения, Портсмут лишён радостей.